Глава одиннадцатая. 1 сентября 1942 года. Эстер. Эстер осторожно сняла последние швы с ноги старого господина Бекера и с гордостью посмотрела на аккуратный шрам. Все заживает прекрасно, господин Беккер. Благодаря вашим швам, сестра. И шовному материалу от подпольщиков». Он подмигнул ей. Им не следовало связываться с евреями, верно? Никто лучше нас не обращается с иглами. Как только они пытаются нас разделить, мы сразу же собираемся вместе. Астер улыбнулась и кивнула, желая, чтобы это было правдой. Они спасали разве что каждого двадцатого еврея, страдавшего от холода и голода. Обедный бедный господин Бейкер получил рану от заскучавшего эсэсовца. Эти поезда... Вскоре после драматического бегства Лии они получили известие от Анны, что та в безопасности живет в деревне с кузиной Анны Кристиной. С того дня они каждый день возносили благодарственные молитвы. Хотя бы одна из них сможет пережить эту войну. На летом 1942 года ничто не предвещало ее окончания. Немцы почти взяли Сталинград. Похоже, в этой войне они одерживали победу. Если нацисты захватят мир... Еврейский народ погибнет. Каждый день приходили новые слухи о ферме Румковского в Аушвице. Свежий воздух, много еды. Самых крепких евреев действительно отправляли на работу, но остальных ожидали лишь газовые камеры. Добровольцев на поезда больше не было, но многие уже отправились. Ведь это стало свободнее. Марта и Ной с тремя детьми все еще жили в их гостиной, но другая семья перебралась из комнаты Бенямина и Сары, поэтому и и Филипп снова заполучили свой любимый чердак. Сегодня вечером они праздновали третью годовщину предложения Филиппа. Две недели они собирали карточки и выменивали продукты, чтобы приготовить бигас и съесть на своем чердаке. У них был даже свежий хлеб и полбутылки вина — подарок от благодарного молодого отца, сумевшего сохранить целый винный погреб. Эстер дождаться не могла вечера. «Вот и все, господин Беккер», — сказала она, промывая место снятых швов драгоценным антисептиком. «Вы как новенький». «Вы ангел. Немногие стали бы возиться с сырьём для газовой камеры, таким как я. Господин Беккер, перестаньте!» Старик пожал плечами. «Это правда. Если я не вернусь на работу, меня заберут при следующей же перекличке». «Чушь!» — отрезала Эстер, — Хотя успокаивала она скорее себя, чем своего пациента. Ее бедная мать вроде бы оправилась от январского избиения, но Эстер боялась, что внутренние повреждения более серьезны. Рот постоянно задыхалась, ей совсем не хотелось есть. Это хорошо, что мне не хочется есть, с улыбкой говорила она, перекладывая свой хлеб на тарелку Филиппа, но все понимали, что это не так. Кожа рот посерела. В ней стали выпадать волосы, она постоянно лежала в своей комнате, благодаря этому ей удалось избежать летнего тифа. Но зимние ветры уже начали продувать улицы Гетто. Астар что у матери начнется туберкулез. Сара держалась получше, но и она выглядела гораздо старше своих 50 лет. Филипп нашел ей работу в матрасной мастерской, которая открылась в старой церкви. Но перья и опилки, которыми набивали солдатские матрасы, забивались в легкие работниц. Саре приходилось очень тяжело. Система развивалась дальше. Когда еврейская полиция начинала собирать добровольцев на очередной поезд, старых и слабых прятали. Дети помогали им окольными тропами добираться до домов, где уже прошли обыски. Это не всегда срабатывало. Но пока что Рут и Саре удавалось избегать депортации. И все же никто не ложился и не выходил из дома, сердечно простившись с близкими. Ведь это в любой момент могло стать последним прощанием. Эстер посмотрела на часы. Еще даже не полдень. Она так и не скоро сможет уединиться на чердаке с мужем. Руки автоматически выполняли свою работу, но мысленно она представляла, как сидит с Филиппом за столом, сделанным из металлического ящика, который он освободил с фабрики и накрытым потрепанной простыней. Подарка у нее не было. Но она знала, что это драгоценное время наедине друг с другом станет лучшим подарком для обоих. «Сестра!» — с дальней постели ее звала госпожа Гелб, Ей явно нужно было в туалет, бедняжке. Эстер забыла о мечтах, зная, что через несколько часов они осуществятся, и вернулась к своим обязанностям. Но госпоже Гелп не нужно было в туалет. Она сидела на кровати и тыкала рукой в открытое окно. Эстер не успела понять, что случилось, как услышала крики — «Раус! Раус!» Под их окнами находился главный вход в больницу. Эстер услышала хлопанье дверей и леденящий душу стук тяжелых сапог по выложенному плиткой полу. «Поднимайтесь! Все на выход! На выход!» «Куда?» — непонимающе спросила госпожа Гелб. Никто не ответил, но ответ все знали. До этого момента больницы обладали иммунитетом, но, похоже, этому пришел конец. Эстер замерла от ужаса. Шаги приближались, в отделение ворвались четверо эсэсовцев. «Раус! Раус!» Вперед выступил доктор Штерн. Он судорожно пригладил седые волосы, поправил свою кипу. «Что это значит, офицер? Чего вы хотите от больных людей?» Офицер склонился к нему очень близко и выплюнул прямо в лицо. «Мы хотим избавиться от них. Но они нездоровы. Именно...» Это рабочая гетто для работающих людей. Доктор Штерн отважно расправил плечи. Когда им станет лучше, они вернутся к работе. И когда это будет? Ваши отговорки, доктор, отвратительны. Но у нас нет лекарств, перевязочных материалов, нет. Офицер резко ударил его по лицу, и доктор отшатнулся. Так-то лучше. А теперь чего вы ждете? Поднимайтесь, выходите. Некоторые пациенты начали робко выбираться из постелей. Эсэсовцы кружили вокруг них, подгоняя, словно скот, и направляя к лестнице. Одна женщина споткнулась и поползла на коленях. Другая со сломанной ногой не справилась с костылями. и оттолкнули так, что она покатилась по лестнице и с громким стуком ударилась головой о стену. Эстер выступила вперед. «Пожалуйста, позвольте нам помочь. Это будет более...» Она не сразу нашла подходящее слово. «Более эффективно». Это сработало. Главный эсэсовец кивнул, и Эстер и другие работники больницы стали помогать инвалидам спускаться по лестнице. Было мучительно тяжело провожать людей на верную смерть, но, по крайней мере, они могли пройти этот путь хоть с каким-то достоинством. «А теперь ты!» — раздался сзади голос нациста. Эстер оглянулась и увидела, как господин Беккер, скрестив руки, хмуро сидит на своей постели. «Нет! Нет!» — Изумился эсэсовец. «Что нет?» «Нет, я не пойду с вами. Я не хочу умирать в газовой камере, бессильно царапая стенку в агонии. Лучше пристрелите меня здесь, в моей постели». «Пристрелить тебя?» — нацист расхохотался. «Я не буду тратить пулю на грязного еврея. Поднимайся!» «Нет». Эстер с восхищением смотрела на господина Беккера, но нацист уже навис над ним и вытряхнул его из постели. «Ты не хочешь спускаться по лестнице?» «Нет», — повторил господин Беккер. Голос его дрогнул. «Что ж, тогда к твоим услугам окно!» Он схватил господина Беккера, подтащил к окну и без малейшего колебания вышвырнул его на улицу. От ужаса Эстер закрыла глаза, но не услышать хруст старых костей, ломающихся от удара, не могла. И оставалось лишь молиться, чтобы он умер мгновенно. «А вы что стоите, сестра? Тоже хотите последовать за ним?» Эстер замотала головой, повернулась и побежала вниз по лестнице. На улице царил хаос. К вокзалу в районе Марысин гнали не только пациентов больницы, но и множество стариков. Раздавались стоны, рыдания и крики «Милосердие!». Но все было тщетно. Все знали, что милосердие нацистам неведомо. Эстер сразу же подумала о матери. По переулкам она кинулась домой. У дома ее остановила Далила, добрая женщина, которая когда-то была пухлая, как сладкая булочка, но теперь все ее тело было покрыто складками серой кожи. Я видела, что они спрятались. Простите. Ваши матери Сара и Рут. Я спрятала их с моей мамой. Мой Ишмаэль плотник, и у нас в доме есть фальшпанель. Они за ней. Надеюсь, все обойдется, но лучше не привлекать внимания к дому. Конечно, осторожала руку соседки. Спасибо большое. «Мы должны держаться вместе, Эстер. Только так кто-то из нас может это пережить». И она ушла, скрывшись в доме, где прятались близкие Эстер. Эстер оставалась лишь молиться, чтобы их отцы благополучно пережили этот день на работе вместе с Филиппом. Мысль о сбежавшей Лии грела душу. Но тут из дома выскочила Марта с тремя детьми. Эстер поспешила к ней. «Куда ты идешь? «Громковский будет выступать. Он скажет, что происходит». «Господи, Эстер, что он нам скажет?» Эстер удивилась наивности Марты. Та продолжала слушать старосту с первого дня их знакомства, когда они вместе принимали ребенка. С тех времен родов было много, и Эстер была благодарна за стоическую помощь Марты. Но сегодня та была в полной панике. Эстер замутила при мысли о том, чем эта паника вызвана. В больнице сосовет сказал, «Это рабочая гетто, Только для работающих людей. А кто не работает? Дети. Не может быть, подумала Эстер, но тут же перед ее глазами встал ССССР, выбросивший господина Бэкера из окна с такой легкостью, словно это был мусор. Для этих людей нет ничего невозможного. Она взяла у Марта ее младшего, и они пошли на площадь. Здесь собралось почти все гетто. Эстер оглянулась в поисках Филиппа, но разглядеть одного человека в такой толпе было невозможно. Румковский уже поднялся на сцену и откашлялся. На сей раз даже он казался подавленным. Эстер, не переставая, гладила малышку Зилу по голове, ожидая слов старосты. Тот поднял руку, и наступила напряженная тишина. «Сегодня гетто пережило тяжелый удар», — мрачно сказал он. Румковский оглядел толпу. Он вцепился руками в трибуну, словно ноги его не держали. «Они потребовали у нас самое дорогое — детей и стариков». «Нет», — ахнула Марта, по площади разнёсся мучительный стон. Старо искала слова, чтобы утешить подругу, но все было бесплодно. Конечно, он ошибся, только не детей. Она пыталась сосредоточиться на выступлении, но слова старосты были невыносимы ни для мужчин, ни для женщин». Я старик. Мне остается лишь протянуть руки и молить. Братья и сестры, дайте их мне. Отцы и матери, дайте мне ваших детей. Марта упала на колени, вцепилась в детей, слепо зашарила руками, чтобы найти Зилу. Эстер наклонилась, чтобы передать ей ребенка. Она вплохо слушала, как Румковский говорит о полученном приказе выслать более двадцати тысяч евреев. Нему и совету пришлось принять тяжелое решение, кого включить в списки. «Мы думали не о том, скольких мы потеряем, но о том, скольких спасем!» Голос его превратился в мучительный стон. «Я не смогу утешить вас сегодня, я пришел как грабитель забрать у вас самое дорогое. Я должен выполнить этот страшный кровавый приказ. Я должен отсечь руку, чтобы спасти тело. Я должен забрать детей!» Если я этого не сделаю, других тоже заберут. Он продолжал говорить, как старался переубедить нацистов, но его уже никто не слушал. Все слышали только страшный вопль из ада. «Отдайте мне ваших детей! Отдайте мне ваших детей! Отдайте мне ваших детей!»